десятая. Вахтёрша своё дело знала. Если кому в море идти, она всё общагу перевернёт, но тебя и мёртвого поставит на ноги. Постоишь, покачаешься, живёшь. Но уж с соседям, конечно, не улежать. Все мы четверо проснулись, поглядели на чёрное окно и задымили в четыре рта. Сочувствовали мне. Шутко сказать, вместе неделю прожили. Тем более нам в одной компании уже не встретиться. Сегодня же на моё место другой придёт, как в том анекдоте: "Спи скорей, давай подушку". Они себе покуривали, а я собирался. Чемоданчик ещё был крепкий, две пары белья на смену, три сорочки и галстук, и шапка меховая, и золотые часики. А пальто и костюм я на хранение решил оставить. Одолжил у сосеדיה голку и химический карандашик. Зашёл в мешкавину и написал: "Шалай СА". «Ждать меня в апреле. СРТ-815 с каком?» «Вот все, что я нажил. И еще курточка. Ну, с ней ничего не сделалось, и кровь хорошо замылась, никаких следов. Да, вот и пачка осталась Беломора. На сегодня хватит, а завтра можно и в кредит брать в лавочке у артельного. А если сегодня и вправду отойдем, то и деньги мне ни к чему, сами понимаете. Вот если бы они были, тогда другое дело. Ну ладно, что теперь говорить?» Счастливо, негрятята. Тебе счастливо, дикарь. Встретимся в море. Возле Фарр. Мы посидели, как водится, и я всем пожал лапы, ещё тёплая, вялая сосна. Сколько же раз я уходил отсюда, дать вспомнить. Ну, не из-за этой комнаты вся не на один лад: пять коек с тумбочками, стол под газеткой, потресканное зеркало на стене и картина. Люди спасаются на обломке мачты, а на них накатывает волнишка, балов так на 10, чёртово лысое васпасёшься. На другой стене пограничный дозор в серых скалах вглядывается в серое море. Старшина ладошку приставил к колбу, бинокль у него, наверное, в воду свалился. Да, без воды нам, конечно, не обойтись на берегу. Ладно, пускай висят. А я пошёл. На выходе в актёршу меня остановила — Погоди, сынок, у тебя за семь суток не уплочено. Вот этого я не учел. Семь дней — это значит семьдесят копеек. Я вынул свои сорок. Она поглядела на меня поверх очков, вздохнула. — У соседей не мог одолжить. — Меньше десятки занимать не солидно. Ладно, сама за тебя заплачу. Упомнишь? Забуду. Вы напомните, пожалуйста. Постой, я тебе пропуск выпишу. Я показал ей, что у меня в чемоданчике, а пропуск порвал и кинул в плевательницу. Кому же его показывать? Той же вахтёрш. До свидания, Мамаша. Ступай. Счастливо тебе в море. Была ещё самая ночь, когда я выходил со звёздами. Я пошёл по тропке, вышел на набережную. Порт переливался огнями до самых дальних причалов. Вода блестела в ковшах. И весь он ворочался, кипел, посапывал, перекликался тефонами и сиренами, и ото всюду к нему спешили толпами, врыспыну из переулков, из автобусов. Ковш, часть портовой акватории, углубление, ограниченное с трёх сторон причалами. На углу милицейской я остановился. Четверть десятого было на моих. Она уже там на работе. Она минуту в минуту приходит, не то что я к отходу. Монет у меня для автомата не было, но я зато способ знаю. Подошёл там к трубке мужчина. "Нельзя", говорит. "Она в лаборатории, и мы по личному делу". Ах, какая жалость. Тут к ней брат приехал из Волоколамска. Так и есть, нарвался я на очкарика. "Но «Ну, нельзя, не завити. Только передайте, тот самый звонил, ему сегодня в море просил её прийти на причал". Я ему сказал, какое судно и как найти причал. "Запомните, С кем-то он там пошептался и ответил. — Хорошо, я постараюсь. — Вы-то не старайтесь, пусть она постарается. — Она, по-видимому, придет, если сможет. — Больше ничего? — Нет, спасибо. Так мы с нею и попрощались. Мне еще нужно было в кадры, это рядом, на спуске, избенка в один этаж, стены внутри голубые, облупленные... Карандашами, исписанные в косе и наискось, увешанные плакатами «Рыбак, не выходи на выметку без ножа! Не смотри растерянно на лоно! Вот, действуй уверенно, используй эхолот! Перевыполним план по улову трески на трам-тарарам процентов!» Пять или шесть окошек выходят в коридор. Такое окошко лица не увидишь, только руку просовываешь с документами. И народ здесь толчет с утра до ночи. Кажется, век не пробится. Но это кажется». Я вломился в коридор и заорал с порога. «Бичи! Пустите добровольца!» Раступились. Девица даже выглянула из окошка. «Это ты доброволец?» «Я...» «Выдай мне билетик на пароход». «Выбирай любой, какой на тебя смотрит». «Восемьсот пятнадцатый». «Привет! Отошел уже!» «Не может быть, говорю. Отход на восемь назначен, а сейчас только полдесятого. Вон у тебя и роль еще на столе». «Ой, ну надо же!» захлопотала. «Неужели я еще не отнесла?» Бичи мне дышали в затылок, смотрели, как она меня оформляет. «Ты гляди, — один говорит другому. В Норвежск идут, под селедку. Ну, юмористы!» «Надеются, значит, — отвечает другой. Ты шутишь, какая же в январе селедка? Так, конечно, не я иду, а что они идут?» Девица мне выбросила направление и закрылась. Бичи повздыхали и ушли перекуривать, а я дальше... крутиться по карусели. И час и не прошло, как выкрутился со всеми печатями. На спуске народ уже валом валил по мосткам. Я вклинился и зашагал, как рыбёшка в косике. Снег скрипел под ногами, скрипели доски, и с нами облако плыло от нашего дыхания. Мы в нём шагали, как в тумане. У проходной разделились на два рукава, потекли мимо милицейских Портовые шлены легко, но ну, а меня с чемоданчиком остановили. Спертного применения не было, даже милиция выразила удивление. Небольш через провалку передал. Святым духом, говорю, по воздуху. А много, смеётся милиция. Да штуки 3. Это ж немного. Вот сейчас к чагара задержали 8,5 л внёс в штанинах. Анекдот, говорю. Конфисковали? Ну так если вываливаются, это ж не дело. Надо ж чтоб не вываливались. — Правильно говорю. — Счастливо в море! Народ растекался по причалам, по цехам, по пакгаузам. Знакомые меня приветствовали, машинист локомотива, доковые слесаря, девчат с коптильни, с рефрижераторов. Ем улыбался, рукой помахивал и шел себе, не задерживался, пока не уперся в шестнадцатый причал. Здесь мой скакун стоял, весь в ине и как капсахаренный. Грузчики Берегаши набивали трюма порожними бочками. Кран с берега подавал их в контейнере, контейнер зависал над люком и рассыпался, и бочки летели в трюм с грохотом. Утра почудак скучал с вахтиной повязкой, две синих полосы, между ними белая. Поглядывал на берегашей и поплёвывал в воду. Не нравилась ему такая работа. Я ему подал направление и матросскую книжку. Он их приложил к пачке, а сам на мою курточку загляделся. Мотросом идёшь? Мотросом. Хорошо. Не знаю, что-то особенного хорошего, но так уж всегда говорится. А я третьим штурманом. Тоже хорошо. Медкомиссию прошёл. В этом году не надо. А венеролога не намотал на винт. Ангел меня сохранил. Ростом третий штурман был меня ниже, а виду ужасно задиристово. Где-то шрам себе заработал через всю щёку. Когда он смеялся, шрам у него белел, а лицо ощерывалось. Отойдём сегодня, спрашиваю. В 3 часа, наверное. А может, завтра? Капитана ещё нет. А ты почему опаздываешь? Оформляли долго. Оформляли. Дисциплинка должна быть. Курчку не продаёшь? Нет. И не надо. Раз опоздал, будешь вахтиным. Повестку на день Он мне отдал свою повязку и сразу повеселел. — В контору сбегаю. — Лоция надо взять. И аптеку. — Так скажу, если спросит. — Ну, молоток, последи за берега шами, видишь, как бочки швыряют. Все клепки разойдутся. Ты покричи, чтоб крайницы подкладывали. — Покричу обязательно. — Надо, знаешь, хоть покричать. Мы друг друга поняли. Если крайницы подкладывать... По крышку от грузовика, и каждую бочку нужно кидать отдельно. Так мы через неделю не отойдём. А заскучаешь, сказал третий. На камбузе собачка сидит, волна. Поиграешь с ней. Сообразительный пёсик. Обязательно поиграю. А может, махнёшь курчку? Нет. Он сбежал по трапу и скрылся. А я пошёл устраиваться. Кубрики на СРТ, носовые под палубой. В каютке дрифмэстер с боцманом живут. В двух кубриках, на четыре персоны и на восемь, вся палубная команда. Но туда, где четыре, мне и толкаться нечего, там аристократия. Рыбкин поселяется, помощник дрифмейстера, бондарь и какой-нибудь матрос из старичков, ветеранов этого парохода. Рыбкин — рыбмастер. Ну, а я уж как-то на любом судне молодой. Мне туда, где восемь. Я скинулся по трапу, толкнулся в дверь, а на меня дым коромыслом. парад горячего камелька, весёлый дух от стала, где трое сидело с дамами. Здорово, попуасы. Мой здоров, дикарь, с нами идёшь? Присаживайся. Нельзя мне на вахте. А что на вахте, богу молиться? Я поглядел ни одного знакомого рыла. И койки пока все заняты. Одни шмотками завалены, а в других лежали по два, обнявшись намертво, шептались. Из-за занавеска выглядывало по четыре ноги. Два ботинка две туфельки Так он и будет этот шёпот прощальный до да самой тюва губы Потому что порт это ещё не отход вот тюва это отход Там мы возьмём в вооружение сети, троса, кухтели, возьмём солярку, уголь для камбуза, проверим компас, в последний раз по топчим берег Потом отойдём на середину залива и к нам причалит пограничный катер Всех нас соберут в салоне, лейтенант возьмёт наши паспорта и выкрикнет каждого по фамилии, а мы отзовёмся по имени-отчеству. С нам отдела не первый год за границу ездим. А солдат всё время обшарит всё судно и выведут этих женщин на палубу, надзат отвести в порт. Дело уже будет к ночи, в теве сколько только можно проконтоемся, хотя там дел в часа на 4 не больше. Тут мы в последний раз этих женщин увидим, под нашим бортом, под прожектором. Будем орать им, Ты там смотри, Верка, или Надька, или Тамарка. Гулять будешь, узнаю. Слухом земля полнится, и море тоже. Мигом аттестат закрой, и кранты нашей дорогой любви. А они нам снизу. Глупый ты, Сенька, или Васька, или Серега. Говорит, не заговаривайся, люди же слушают. Когда же-то я от тебя гуляла. Я себя тоже как-нибудь уважаю. И катер нырнет в темноту, покачивая топовым. Повезет на вернейших наших жен, невест и подружек. Я за них ручаюсь. С кем-нибудь из этих... Я вот так же прощался с занавеской. Топ. Белый огонь на топе. Верхушки мачты. Одним словом, койки мне сразу не нашлось. А это худ дело, я вам скажу. Койка в море — это твое прибежище. В ней не только спишь. В ней читаешь книжки и пишешь письма. В ней штормуешься. Это значит лучше, когда она вдоль кили, а не поперек. Но такой уж я не везучий, это надолго. Ладно, я закинул чемоданчик в верхнюю дверь и пошел. И только я показался в капе, уже меня какой-то верзилок кличет. В безрукавке, в выворотке, без шапке, в шлепанцах на босу ногу. «Вахтенный! Флажок почему не поднял?» «Может, он поднят?» «Нет, мне диспетчер звонит, надо поднять!» Я влез на ростр и пробрался между шлюпками к корми и поднял флажок. Весь замасленный, линялый, в копоте. Разглядит его там диспетчер в бинокле или нет? Ростер. Шлюпочная палуба. Я закрепил фал и спустился. А тот верзил и меня ждал внизу на морозе, приплясывался и в шлепанцах. Ну, такому ничего не сделается. Лицо младенческое, румянится во всю щеку. И в пухлых плечах дремучее должно быть силище. «Новенький, аттестат будешь оформлять?» «Матери в орел». — А бичихи нету? — Нет пока. — И алиментов не платишь? — Что ж ты такой? — Такой уж. — Ну и я такой. Протянул мне ручищу розовую в крапинах. — Выбери время, зайди. Ножов моя фамилия. Жора. Второй штурман. — Хорошо. — Вот так. Свои будем. С той вахту, не с очкой. Зашлепал к себе в припрыжку. И тут же меня с берега позвали. — Вахтенный! — Стоял на пирсе мужичонка, весь в бороде, поматывал концом шланга. — Вот будем брать, а и нет. — Обязательно, отец. — Ну, договоряй, откупоревые танки-то. — Какой я тебе отец? Я еще тебя перемоложе. — Хорошо же я выглядел после вчерашнего. — Вода у тебя питьевая? Он для чего-то на шланг поглядел. — Нет, вроде мытьевая. Я вывентил пробку, приладил шланг, махнул ему рукой. Он своему напарнику махнул, такому же бородатому, а тот еще кому-то. Так и домахались до водокачки. «Вахтенный!» — опять кричат. Повар кричал с камбуза. Машина привезла продовольствие. Я к ней подвел лебедку, петлю и обвязал коровью ногу и затянул. «Верайте!» Поплыла мороженая нога с причала на камбуз, торжественно, как знамя. Потом ещё мешки перегружали с картошкой, сухофруктами, вермишелью, черт её знает, с чем. А только управилс опять голос с берега: "Вахтины!" Стоит в шляпе, под ней уши мёрзлые, дышит себе на руки. "Кто воду берёт?" "Что значит кто? Проход берёт." "Кто персонально, фамилия?" "Шаляй! Почему шаляй питьевую воду в мытивые танки заливаете? Очистка денег стоит народных, государственных" За границей, например, за это золотом берут валютой. Мы же не за границей. Тем более, значит, себя грабем. Кто это приказал? Кто шланг давал, сказал Матвеева? Персонально кто? Не помните? Как же так получается? Да чёрт его знает, как это получается. Все рукой махали. Что ж теперь говорю, обратно её качать? То же деньги, народные, государственные. Опять же, чище, по-моему, раздражения кожи не будет, доктора советуют. А задачился в шляпе. Всё равно непорядок. Вот как мы это назовём? Махнул тоже рукой и пошёл. Минуты не прошло, как снова вахтенный этой из рубки старпом, его на отходе вахты, стоял в окне как портрет в раме, косил мне глазом на палубу, а там возле тюрма стоял некто в барашковой шапке. Пальто с шарфом, в теплых галошах, руки за спиной. Наблюдал за берега шами, как они бочки швыряют. — Так, думаю, сейчас насчет кранцев будет заливать. — Ты вахтенный! Смотрел на меня холодными глазами и морщился. — Капитан, конечно, кто же еще? Они всегда посреди палубы останавливаются, а говорить не спешат. — Капитану в море еще много чего придется сказать. Ну а когда он в первый раз на судно всходит... Спешить не надо, а надо сказать такое, чтобы запомнили, чтобы прониклись. Скользко на палубе вахтенной. Люди упадут и ноги переломают. Так сразу и переломают. А я думал, он насчет кранцев. Сейчас, говорю, посыплю. Так. А чем будешь посыпать? Солью? Нет, говорю, это инструкция запрещена. Над песком. А он у тебя есть? Нет, но достану. «Новенький, а знаешь. Ну, действуй!» Сказал он свое капитанское слово и пошел к себе в каюту, легонько и так пошатываясь. А я взял лопату, пошел к бочке с солью и стал ее сыпать. «Новенький, а знаю. И он тоже знает. Это один гений в газете написал, что от соли настил гниет. И напечатали. Не спросили только, а чем ее палубу в море поливает? Не солью? Потому что борец за экономию». Как будто если я ее песком посыплю, это дешевле выйдет. Песок зимой дороже, чем соль, а летом и посыпать не надо. Ну, так я с этим покончил, больше никто меня не звал, и сел я на комикс трюма перекурить. Кто-то выполз из кубрика, пошатался в капе, к трюму подошел и стал над люком. Я вскочил и отодвинул его на полшага. — Отодвигаешь меня? Ты главный тут. Не главный, но вахтенный. Свалишься, мне же отвечать. Тут одна бочка выпала из контейнера, еще с высоты, и раскололась по всем клепкам. Не знаю отчего, так же и другие падали. Обруч, небось, был перержавленный. Вдруг этот, кто выпался, так усмехнулся и ленивый, сгреб меня за куртку. Задышал мне в лицо гнилью зубной да с перегаром. Вахтенный, а не смотришь. А я за бочки с тебя спрошу, понял? Потому что я бондарь. «Пусти, — говорю, — порвешь!» А он хоть и косой был в дымину, но мертво держал, сильнее был меня трезвого, и так смотрел из-под серых своих бровей с такой медвежьей злобой, как будто убить хотел. И с берега шея один, который внизу стоял на укладке в трюме, сказал, «Что вы, ребят, как не стыдно! Вы же в море вместе идете, должны быть, как братовья!» «Ты помалкивай там!» — сказал ему Бондарь. Но все ж куртку отпустил. Зато кулак поднес к самому моему лицу. — Убивать таких братовьев! И пошел обратно в кубрик. Берегаши работу остановили, смотрели вслед ему. Тот в трюме спросил. — Слышь, вахтенный, неужели из-за бочки? Ну, стоит она. Может, что-то по-крупному не поделили? — Чего нам делить? Первый раз его вижу. — Вот дела. Не, тогда лучше не ходить вместе. Действительно, я подумал дела. Ведь тут ничего не напишешь, если не понравились двое друг другу на пороходе. Не из-за бочки, конечно, а просто рылыми не сошлись. В море те, кто нравится, мало-помалу острочертеют. А тут мы рейс начинаем врагами, даже не поймём от чего. Может, и правда не ходить с ним. "Слышь, вахтиный!" сказал мне тот из трюма. Я подумал, в общем-то, на это плюнуть. Ну, это шум с пьяну. Да чепуха, говорю, есть о чем говорить. Ну, правильно. Слышь, а пошарь там на камбузе, хлебца не найдется ли? Есть захотелось. Ох, эти берегаши, вечно у моряков чего-нибудь клянчат. Как будто прорва бездонная на пароходе. Ладно, пошарю. Будь ласков. Может, и миску найдешь. Или там курку. На камбузе у Кандея пыхтела кастрюля на плите, и два помощника чистили картошку. «Кандей, повар», — рыбацкий сленг. Сам Кандей собачку кормил из миски, рыженькую, такую пушистую, глазёнки выпуклые, лобик с зачёсиком. Она не ела, а прямо отведывала. И ушками всё прядала, и поджимала лапку, не верила, что всё так хорошо. «Рубай волна веселей», — Кандей её подбадривал. Скоро тебе на вахту идти. Всех портовых собак зовут Волна. А если Кобель, то Прибой. Тювагуби она, конечно, сбежит. Не такие они дураки, портовые песики, с нами в море идти. У них программа четкая. За кем-нибудь увяжутся, чуют судового человека и по нескольку дней живут на пароходе в тепле и в сытости, только бы уши не оборвали от широты души. А в тюве сбегают на берег и на попутных возвращаются в порт. Я все понять не мог, как же они различают, кто в море идет, кто в порт, ведь к одному причалу подходит. А, наверное, по запаху, с моря-то трезвые возвращаются. Но и настроение другое. Я спросил у Канзея, нет ли чего для берегашей. Он повздыхал, но вынул из кастрюли кус мяса и завернул в газетку вместе с буханкой черного. — А сам не покушаешь? Я со вчерашнего не ел, но как-то и не хотелось. — Ну, хоть компот порубай. дал мне полкастрюли и черпак. Докончи, «Да всё равно мне новый варить. Сам он только по пиросу за папиросы курил. Худющий, лицо страдальческое в морщинах, язву под и нажил на камбузах. Я ел неохотя и поглядывал на его помощников, как они картошку чистят. Каждый глазок они вырезали. Это у Кондее завтра не будет готово. Они-то, конечно, старались, но медленно. А мы не работаем медленно. Мы чёрт нас задери, всё делаем быстро. Потому что удовольствия мало картошку чистить или бочки катать. Вот узлы вязать и от другое делать я люблю. Но тут ведь всё удовольствие, что делаешь, это быстро. А картошка это, как говорил наш старпом из Волоколамска, работы не для белого человека. Один заметил, что я смотрю, смущённо мне улыбнулся, откинул со лба белёсую прядь. Он славный мне показался, хоть и дитя ещё пухлогобое. — Что, спрашиваю, рука немела? — Да нет, чепуха. — Салаги они, я сразу понял. Моряк старый, конечно, сознался бы. Ничего нет зазорного. Я кинул черпак в кастрюлю, взял у него ножик, показал, как чистить. Чик с одного боку, черик с другого и в бак. — Так же много отходов, — говорит он. — Ну, чисти по-своему. Второй смуглолицый, раскосый, как бурят, посмеялся одними губами. Друг мой, Олег, всякая наука благо, скажи спасибо. Спасибо, Олег говорит. Из салона вышел малый в кепчонке, в лыжной замасленной куртке, взял кчергу и сунул в топку. Потом посчитал, сколько нас тут на камбузе. Шура! крикнул туда в салон. Четырёх учти. Я не в счёт говорю ему на вахте. Сиди ты в вахтёном полутурну. И не улыбаясь, наморщину угрюмый сунул мне пятерню. Перстов Серёга. Компот у вас ставь запить. Аликат чего-то вдруг передёрнуло и сказал как-то виновато: "Пожалуй, и я не в счёт. Я этого не пью. Ни разу, впрочем, не пил". Роскос опять посмеялся чуть-чуть. "Ах, он у нас предпочитает шампанское. Разбирайся с вами котятами", сказал Серёга, кто чего не пьёт. Кочерга накалилась, он прикурил от неё и пошёл в салон. Мы тоже пошли. А Шура уже там распечатал ящик с одеколоном, маки, и сливал из флакона в чистый котелок. 24 флакончика, 100-граммовых, это командино бритье. Но никто еще с ними не брился. Все палубные выпивают в день отхода. Штурмана на это не посягают, у них свое законное. Спирт из компаса. Три с чем-то литра на экспедицию. Потом они всю дорогу механикам кричат. «Топи веселее, картошка примерзает». Картошка. герадуированный диск компаса, насаженный на иглу и плавающий в незамерзающей жидкости, обычно в разбавленном спирте. Шура веселыми глазами смотрел, что там творится в котелке. А кондей тем временем шлюпочный аварийный ящик вскрывал с галетами. Рядом с Шурой стояла девка. Молоденькая, нахмуренная, держалась за его плечо. — Шура! — просила его. — Когда же со мной поговоришь? Он только плечом подергивал. А она даже нас не замечала, только его и видела одного. Но я бы на ее месте тоже по сторонам не заглядывался. Такой был парень красивый, глазастый, темнобровый, зубы жемчужные. Он, поди, сам своей красоты не знал, а то бы девки за ним по всем причалам пошли толпою. Да, может, и ходили. Но все равно наши ребята себя не знают. Вот у Серега было бы ничего, хотя не сравнить его с Шуркой. Черен как деготь, и при том синеглазый, это редко встретишь. «Ножка крыла своё угрюмое на морщит, лет на десять ему больше дашь». Шура из котелка разлил по кружкам и мне почему-то первому поставил. «Хватай, кореш». Сам же не брал себе, пока все не расхватали. Смотрел на меня, улыбался мне весело. Вот с ним-то мы поладим. И с Серёгой, наверное, тоже. Не знаю, как объяснить вам, отчего я это почувствовал. Сам откуда, кореш? Орловский». — Ну ты даешь. Земляки почти. Я из Амценска. Давай земель и грохнем. Да живопровожающая поглядела на меня милостиво. Мы грохнули, она тоже пригубила из его кружки и сморщилась, замахала рукой возле рта. Мы слегка опригорюнились, быстренько запили компотом и потянулись за галетами. Салаги долго не решались, смотрели на нас. Не умрем ли? — Нет, живы. Потом раскосый глотнул все разом, подобрал живот и выдохнул в подволок. Алик же пил судорожными глоточками и плавился, и стекал слезами. — Ничего, — сказал Шура. — Сходу оморечились. Алику, однако, ж плохо сделалось, хотя он и улыбался геройски. Кондей вскочил и увел его в камбус. — Мне тоже пора было идти. — Да посиди, земелья, — сказал Шура. — Не украдут пароход. Провожающая взглянула на меня из-под лобья. «Но раз ему на вахту, вы потом в экспедиции наговоритесь». Я взял сверток и вышел. Берегаши, конечно, не грузили, ждали меня и тут же сели закусывать. «Ступайте, ребята, в салон», — я им сказал. «Там тепло и есть чего выпить». Они подумали и отказались. «Да что там, нам все равно бесполезно, по холодку выдохнется. А вы уж почувствуйте, как подобает, ведь три месяца будете трезвеннике». — Это верно. Три с половиной. Я ушел на полубак, сел там на бочку, дымил и поглядывал на причал. Я еще не потерял надежды, что она придет. В прошлый раз она тоже опаздывала, успела к самому отплыть. Вот разве очкарик не передал ей, что я звонил? Ну, а какой ему резон, если я ухожу? И с кем же он тогда шептался? до полярного, недолго было избегать или позвонить из Зюзиевской. Но чёртова повестка меня связала по рукам по ногам. Кому её передашь? У каждого эти минуты последние. Просто сбежать и всё? Никто особенно не хватится, покричат, другого найдут. Но не в том дело, хватится или нет. А тут у меня определённый свих, я не могу объяснить. Так, наверное, заведено: одним жить в тепле, другим стынуть и мокнуть. Вот я родился стынуть и мокнуть и с вахты не сбегать. Я сам от себя выбрал, тут никто не виноват. Уже смеркалось, когда снова позвали. Вахтенный! Было начало четвёртого, а к причалу никто не спешил. Я бы издалека увидел. 11. Позвал меня дед Он возился под рубкой, доставал из-за лебедки шланги и фудшток. Готовился к приемке топлива, что в тюве будем брать. И сказал мне, не оборачиваясь. — Сейчас прилив начнется. Швартовое не забудь ослабить. Не забывал до сих пор. Дед повернулся, оглядел меня всего. — А мне сказали новенький на вахте. — Давай-ка остаток замерим. Он вывентил пробку в танке. Я туда вставил фудшток, упер его в днище и вытянул. Дед стоял, наклонясь и смотрел. «Сколько там?» Он, значит, не различал делений. А мне они были видны с полного роста, да и не так еще стемнело. Я стал на корточке и пощупал, где мокро от солярки. Тридцать пять вроде. Я так и думал. Завинчивай. «Дед, а почему ты сам замеряешь? Мотыля мог бы послать». «А я не сам», — сказал дед. «Ты вот мне помогаешь». Да чего, я их в море возьму за жабры. Как довезли тебя, в норме? Спасибо. Мне за что? А деньги ты не тужи об них. Деньги наших печали не стоят. Ну, впредь будь поосторожней. Я засмеялся. Вот и вся дедова нотация. За что я его и любил. Зайдёшь ко мне? спросил дед. А похмелиться же надо. Да я уже вроде бы чувствуется. Пахнешь как балерина. «Зайду». На СРТ у троих только отдельные каюты. У Кэпа, Стармеха и Радиста. Штурмана и те втроем живут. Но Маркони тут же и аппаратуру держат. Это его рабочее место. А фактически у двоих, одна против другой. Детка, говорят, вторая держава на судне. И к нему в каюту никто не ходит. Даже к капитану ходит по тем или иным вопросам. А к деду один я ходил. И на меня за это косились. И на него тоже. Но мы и на это плевали. Дед к моему приходу разлил коньяк по кружкам и нарезал колбасу на газетке. — Супруга нам с тобой выставила, — объяснил мне. — Жалела тебя вчера сильно. Но — На Нилу Васильевну я жалко не повидал. Проводить не придет. Она знает, где прощаться. На причале одно расстройство. — Ну, поплыли. Я сразу согрелся. Только теперь почувствовал, как намерзся с утра на палубе. — Ты с кем уже познакомился? — спросил дед. — Кэп, что-то не очень мне. — Ничего, я с ним плавал. Это у тебя поверхностное впечатление. — Да бог с ним, лишь бы ловил. — А вообще народ понравился? Я пожал плечами. — Не хочется плавать? — спросил дед. — Тебя только деньги и тянут в море. Я не ответил. Дед снова налил по кружке, мы вздохнул. Вот я чего решил, Алексеич. Я тебе весь этот рейс на механика буду готовить. Поматросил ты и довольно. Я для тебя не дело. Я кивнул. Ладно, пусть он помечтает. Ты помя, Алексейч, правильно. Матрос ты расторопный на палубе ты хорош. Но работу свою не любишь, она тебя не греет. От того ты всё и качаешься, место себе не находишь. И нельзя её любить, скоро всех вас одна машина заменит. Она и сети будет мотать и рыбу солить. Это здорово. Только я ни черта в твоей машине не разберусь. Вы меня разберёшься. Да не в том штук, чтобы разобраться, а чтобы любить. Я тебя жить не научу. Сам не научился, но дело свою любить будешь. Дальше всё приложится. Ты себя другим человеком почувствуешь. Потому что люди обманут, а машина она как природа. Сколько ты в неё вложишь, столько она тебе и отдаст. Я улыбнулся деду. Под полом частило гулким ровным стуком. Кружки на столике ездили от вибрации. Света мы не врубили и не нужно было. В дедовой каюте любую вещь достанешь сидя, но я увидел в полутьме его лицо. Тепло ему тут жилось, наверное. Когда на день и ночь стучит внизу. Что ты? сказал дед, как будто услышал о чём я думаю. Я как попал в свою карусель, когда народ от всех святынь отдирали с кроватью. Я только и ожил, когда меня к машине поставили. А что она делала та машина? Дед пододвинул мне кружку и сказал строго: "Ходово она не делал, Алексейч. Асфальтовую дорогу прокладывала через тайгу. Зверушек, наверное, попугали там. — Каких таких зверушек? — Да, это я так. Просто я вспомнил, мне рассказывал один, как они лес валили где-то в Пашихонье, и трилёвочными тракторами выгоняли медведей из берлог. Я себе представил этого мишку. Влазит он из тёплой норы, облезлый, худющий, пар от него валит. Одной лапой голову прикрывает от страха, жалуется, плачет. Она трёхулипётовает подальше искать себе новую берлогу. Олесарубы, здоровые лбы, идут за неморавой. В руках у них пилы и топоры, и кричат они: "Вали-вали по тапочь". Хорошо бы узнать, находит себе Мишки новую берлогу или нет. Зимой ведь не вырышь. "Я тебе серьёзно сказал, дед, а ты мне про зверушек". Мне чего-то жалко стало деда. Так пронзительно жалко. Я и вправду решил к нему пойти на выучку. Может быть, что-нибудь из меня и выйдет. Дед, не обижайся. Я ради тебя чего только не сделаю. Тут меня позвали с палубы. «Ступай — Ступай! — сказал дед. Когда я уходил, он сутул и сидел в темноте за столиком и смотрел в окно. Потом стал убирать недопитую бутылку и кружки. — Пододелся, вахтенный! — старпом стоял в окне рубки. Был он, наверное, из поморов, скуластый, широконосый, с белыми бровками и очень важничал, переживал свою ответственность. Я тебя час зову, не откликаешься. Час это значит, что он два раза позвал. Я в таких случаях не спорю, это самое лучшее. Не ходи никуда, сейчас очаливать будем. Люди все на месте. Кто пришёл, тот на месте. Отвечаешь не по существу вопроса. А что ему ответишь? Не пошлёт же он меня в город, если кто я опоздал? Чуваку Бена гонит. Еще два человечка спрыгнули с причала с чемоданчиками в руках и тут же скрылись в кубрике. Потом показался третий штурман с белым мешком за спиной. Не с мешком, а с наволочкой. В ней он, верно, лоции приволок, и аптеку. Он же на СРТ из-за доктора. Лекарства у него там, да и дрюней феней, каких хочешь. Но на все случаи жизни зеленка и пирамидон, других он не знает. Зеленка, если поранишься, а пирамидон так, от настроения. А больше мы в море ничем не болеем. За третьим женщина прибежала в пальто с лисой и в шляпе. Как раз у трапа они и начали обниматься. Женщина большая, а штурман маленький. Он ее за талию обнимал, а Неву за шею. Едва отпустил и живым, набрасывалась, как прям тигрица. Третий прыгнул на палубу и помахал ей морской отмашкой. Глаза у него блестели растроганно. Иди, сказал ей нежно. Простудишься. Она постояла как статуя и пошла. Хороша, спросил он меня. За полторы сойдёт, верно? За двух. Сашкой зовут. Вчера познакомились. Я кивнул. Слыхал новости? Отзовут нас с промысла, рес не доплаваем. Точно, мне в кадрах верный человек сказал. А это почему отзовут? А не ловится селёдка? Неделю назад ловилась. Неделю. За неделю, знаешь, что может произойти землетрясение. Чёрт тебе его. Я тебе говорю, отзовут. Новости, конечно, самые верные. Одна баба слыхала, и Кориш подтвердил. Всегда перед отходом ползуют какие-то слухи: отзовут, недоплаваем, вернёмся суток на 20 раньше. Иногда и правда отзывают. Но я сколько ни плавал, день в день приходил на 105-е сутки. Что ж, говорю, приятно слышать. — Вот, ты со мной не спорь. — Как насчет курточки? — Все так же. — И зря. Отнеси мешок штурманскую. — Не понесу, это твое дело, а я с палубы не могу уйти. — Ну, знаешь, резкий ты парень. Он поднял воротник на шинели, вскинул наволочку и побежал полусогнутый. — Вахтенный! — старпом позвал из рубки. — Ну, не ну, а слушаю. — Убрать трап. С берега мужичонка в шапке на бекрень подал мне трап. Больше никого на пирсе не было. Над всей гаванью заревело из динамиков. — Восемьсот пятнадцатый! Отходите! — Восемьсот пятнадцатый! Отдавайте концы! С торпом в рубке горделиво стоял у штурвала. Рад был, что Кэп ему доверил отчаливать. — Вахтенный! Отдать кормовой! Тот же мужичонка подал мне конец, и я вышел под рубку, ждал, когда борт отвалит от стенки. Что молчишь, спросил старпом. Конец отдал. Порядок, говорю, можешь отчаливать. Надо говорить чисто корма. Знаю, как надо говорить, только надоело. Чудо что за параход. Как будто я один отчаливал, не считая, конечно, старпома. Машина встряхла всю палубу, и винт под кормой всхрапнул, взбурлил чёрную грязную воду. Борт начал отходить, и я пошел на полубак. Старпо мне крикнул вдогонку «Отдать носовой!» Опять мы с тем же мужичонкой встретились. Он сделал свое дело, похлопал себя рукавицами по груди, поляшком и сказал мне «Счастливать тебя в море, парень!» «Ага, бывает, зец!» Мы уже отошли на метр, в слабом свете плескалась мазутная волнишка между бортом и стенкой, кружились щепки и мусор, и мы не можем И я пошёл закрепить леер, где раньше был трап. Вдруг меня толкнули, какая-то девка с плачем, охая, кинулась с борта на причал. Едва-едва достала до пирса носочками и испугалась, отчаянно заплакала на взрыв. За ней выскочил Шура в одной рубашке без шапки. Он ей орал: "Мне всё про тебя скажут, не думай, не утаишь". Шура. Она шла по причалу, прижав руки к груди, платок ей закрывал половину лица. Как ты так можешь говорить? В гробу я с ним лежала. Я тебя люблю, поняла? Но услышу про твоего Ванюшку, гад буду, все тут кончится. Шура! Она отставала, уплывала назад и скрылась за рубкой. Я закрепил леер. Шура стояла рядом, ругался по-страшному и мотал головой. Жена, я спросил, да только расписались. Зря ты с ней так. Девка ж тебя любит. «Любят! А ты что суешься? Твое дело!» Но скоро он успокоился, заулыбался даже. «Ничего, для любви не вредно пошуметь. Все равно она завтра в тюву прискочит. А нет, тоже неплохо. Громко попрощались, запомнят!» Причал уходил вдаль, за корму. Надвигались и уходили другие причалы, корпуса пароходов. Вода черная, как деготь, поблескивала огоньками. На друбку у нас три раза взревел тифон. Низко, протяжно. Кто-то издалека откликнулся. Судоверфь, наверное, и диспетчерская. — Раньше не так было, помнишь? — сказал Шура. Весь порт откликался. Даже засобки провожали. Он вздрагивал от холода, но не уходил, смотрел на порт. — А тебя почему не проводили? — Времени не нашла. — Не смогла. — Убить ее мало. Сходи по Грессии, я за тебя постою. — Не надо. — Ну и стой, дурак. И пошел в кубрик. Мы шли мимо города, проходили траверс Арктики, потом траверс Володарской. Промелькнуло в огнях стрелой, направленной в борт, и отвернуло назад. С другого борта уходил Абрам Мыс. Высоко на сопке мелькнуло Нинкино окошко. Потом пошла Роста. — Слышь, Вахтиной! — Старпом позвал. В Баренцевом сообщают шторм осмебальный. Повезло нам. До промозглой лишний день будем шлёпать. Нам всегда везёт. Чем не хуже, тем больше. А ты что такой злой? Тоже не поладил с бабой? Я не злой. Это у тебя поверхностное впечатление. И что, ладно, притрёмся. Или спать пока? Да что вы ты не нужен? Но я не сразу ушёл, а покурил ещё в кармена к нехте сиди. Здесь шумела струя от винта, переливалась холодными блестками и отлетала во тьму, и лицо у меня деревенело от ветра. Ветер шел от норда. В Баренцевом и правда, наверное, оштормило. Но мы еще не завтра в него выйдем. Завтра весь день тюва. Если я сильно захочу, можно еще оттуда вернуться. Мы шлепали заливом, лавировали между темными сопками, пока место дна не закрыло напрочь и порт, и город. и огоньки на Абрам-Мысу. Встречным курсом прошлепал кантовочный буксирчик. Сипел от натуги, домой спешил. Эти буксирчики разворачивают, кантуют в портах или в других узкостях большие суда. Кранцы висели у него по бортам, как уши. На нем тоже можно было бы вернуться, если сильно захотеть. Прошла его корма, Я на ней разглядел матроса в ушанке и черном ватнике. Он, как и я, сидел там на кнехте, прятал цигарку от ветра. Увидел меня и помахал рукой. — Счастливо в море! Бичи! Я бросил окурок за борт и тоже ему помахал. Потом ушел с палубы.